Глава 11 Золотой называли большую светлую гостиную, располагавшуюся по правую руку от главного входа. Название свое она получила благодаря парчёвой обивке стен. Узор на них представлял собой переплетение ярких от медного до золотого линий до середины стены, а в нижней части — кремовые панели с золотистой же окантовкой в виде маленьких цветочков. Все в этой комнате дышало шиком и богатством. Сочетание золотого и белого, красочных гобеленов на стенах, блеска хрусталя и ажурных диванчиков делало гостиную поистине царской. Здесь же, у дальней от входа стены, красовался изящный белоснежный рояль. Женя опять подумала, что им бы нарядиться в платье с кринолинами до да корсетами, а не в современную одежду. Когда они с Тамерланом спустились, в гостиной уже собралось большинство гостей. Взгляды всех присутствующих обратились на следователя и Женю с вопрошающим интересом. Были и те, кто смотрел с неприязнью. Саид жестом пригласил Тамерлана и Женю занять один из диванов в центральной части помещения. Сам хозяин и Николай Шевцов расположились на диване напротив. В гостиной стояла такая тишина, что, казалось, Женя могла расслышать шорох редких падающих снежинок за окном. Неловкое молчание нарушила хозяйка отеля. «Тамерлан, я понимаю, что ты не должен с нами ничем делиться, но, может быть, ты нас хотя бы чуть-чуть просветишь. Все как на иголках», — сказала Юля. Тамерлан усмехнулся, достал сигарету и, прикурив, сказал. от чего же не просветить? Просвещу». Тигран Тиосян умер от яда, который ему подмешали в коньяк. Затем, когда он уже был мертв, кто-то всадил ему в грудь клинок. Все это вы уже и так знаете», — начал Тамерлан. «А что, полиция? Дозвонились?» — спросил Павел Виноградов. «Дозвонились. Но ждать полицию в ближайшее время не стоит. В районе снова ожидаются сильные снегопады. В горы пока никто не сможет пробиться». «Значит, нам еще долго сидеть здесь под одной крышей с трупом?» — поморщилась Екатерина Виноградова. «Как минимум пару дней», — кивнул Тамерлан. «Но важнее другое». «Что?» — раздался хор голосов. «Мы под одной крышей не только с трупом, но и с убийцей». В комнате снова повисла тишина. От напряжения воздух стал плотным, осязаемым. Жене показалось, что ее окутывает чем-то тяжелым, будто она упала в пушистую перину и никак не может из нее выбраться. «Да это какой-нибудь маньяк, который случайно сюда пришел, предположила Марина Доронина, но осеклась на последнем слове, поняв, как глупо звучит ее предположение. Николай Шевцов хохотнул, не сдержавшись. «И что же, может, вы уже знаете, кто убийца?» — саркастично спросила Инна Доронина, повернувшись к Тамерлану. «Может быть, и знаю», — он посмотрел на женщину пронзительным взглядом. «Да это наверняка Диана его и отравила», — скачив с места, сделала очередное предположение Марина. «Он же ее не любил, ни во что не ставил. Вот она и решилась убить его, чтобы загробастать себе его денежки». Дианы в гостиной не было. Так же, как и читы Винтер. Отсутствовал и Артем. «А что, неплохая идея», — поддержала девушку Екатерина Виноградова. «Ведь кому, как ни Диане, было проще остальных подсыпать Тиграну яда в коньяк?» «Вообще-то это мог сделать любой из находящихся в отеле», — выпалила Женя. «У всех вас была возможность». «Почему это вы говорите «у всех вас»? Себя вы, значит, исключаете?» — взвизгнула Инна Доронина. «Исключаю». Отрезала Женя таким тоном, от которого ее студенты обычно поджимали хвосты. Вот и с Инны слетела спесь. «Как вы понимаете, мы с Женей здесь единственные, кто не знал Теосяна до приезда в Вишнёвые горы. Как, впрочем, и многих из присутствующих», — сказал Тамерлан. «Моя жена права. Все имели возможность подсыпать яд». «Даже вы!» — снова прошипела Инна. «Даже мы!» — согласился Тамерлан. Однако у нас с Женей не было самого главного. «Интересно, чего же это?» — не унималась Инна. Слова слетали с ее губ, как капли яда. «Мотива. У всякого преступления всегда есть мотив». «Хотите сказать, что у остальных мотив был?» — Угрюмо спросил Николай Шевцов. «Именно». «Какой же мотив у меня?» Усмехнувшись, он скрестил руки на груди и уставился на Тамерлана. «Да хотя бы те старинные часики, которые Тиасян увел у вас из-под носа». «Это смешно», — фыркнул Николай. «Смешно», — согласно кивнул Тамерлан. «Вот вам еще один мотив. Желание отомстить за жену, которую Тиасян в свое время сильно подпортил карьеру. Вы вообще могли с Татьяной быть в сговоре». Татьяна Кораблёва громко расхохоталась. «Да, Тамерлан, фантазия у тебя бурная». Дверь гостиной открылась, и вошли супруги Винтер. «Или вот они», — Тамерлан кивнул на вошедших. «И у господина Винтера, и у госпожи Винтер были свои счёты с убитым». Полина лишь побледнела, а Жан пожал плечами и заметил. «Вовремя мы пришли». «Ну а кто еще в вашем списке?» — с сарказмом спросил он. «Все». «Без исключений». «Именно, без исключений». исключений Но знаете ли...» процедил сквозь зубы Павел Виноградов. «Зачем бы мне убивать Теосяна?» Еще не знаю, но наверняка и у вас на него имелся зуб. Я его не убивал!» Голос Павла прозвучал растерянно. «А то бы ты сознался!» засмеялась Инна Доронина. «Ради Бога!» всплеснула руками молчавшая до сих пор Юлия. «Хватит уже притворяться, что кто-то здесь не рад смерти Тиграна. Да каждый из нас многое бы отдал, чтобы этого человека никогда не знать!» «Может быть. Но желание не знать человека и убить его — это разные вещи», — сказала Татьяна Кораблева. «Разные», — согласилась с подругой Юлия. «Не каждый держит под рукой яд, чтобы при первом же удобном случае его всыпать в бокал Тиграна. Но следователь прав. У каждого из нас был мотив». «Да какой к черту мотив?» — уже совсем перейдя на истерический крик, завизжала Инна Доронина. «У меня не было никакого мотива!» «Неужели?» «А как быть с тем, что Тигран разорил твоего мужа, и он покончил с собой?» Зло парировала Юлия. «Это было сто лет назад. Да и кто сказал, что Алексей покончил с собой из-за Тиграна? У него всегда мозги были на бикрень. «Мам». Марина во все глаза смотрела на Инну. «Что мам? Что мам? Твой папаша не дружил с головой. Хорошо, что он умер, когда ты была совсем ребенком. «Это правда, что тётя Юля говорит про Тиграна? Что он папу разорил?» В голосе девушки прозвучали неподдельное изумление и отчаяние. «Что он папу разорил?» — брезгливо передразнила дочь Инна. «Да твоего папочку только ленивый не разорил бы!» Инна вскочила с места и направилась к двери, бросив на ходу в Юлину сторону. «Ужинать в этом отеле будут или нет? Или теперь мы будем голодать, пока этот мент выдвигает свои глупые гипотезы?» Она с грохотом хлопнула дверью. Марина всхлипнула. Все молчали. «Что ж, Инна права, по крайней мере, в одном», сказала, наконец, Юлия, вставая. «Прикажу слугам подать ужин». «Мы же только недавно обедали», — возмутилась Полина Винтер. «Согласен с Полиной», — улыбнулся Николай Шевцов. «Вы с Саидом нас кормите, как на убой». «Что, никто не голоден?» В голосе Юлии звучало разочарование. «Голоден, голоден», — поддержал хозяйку Павел Виноградов. «Я с удовольствием перекусил бы чего-нибудь». Да и Артём наверняка проголодался, ведь он не обедал. Вот и отлично, — обрадовалась Юлия. На кухне уже все готово, я скажу подавать на стол. Так что жду в столовой тех, кто успел проголодаться. Все потянулись из гостиной в сторону столовой. Пойдешь есть? — спросила Женя Тамерлана. Нет, милая, я еще не успел проголодаться. А я вот, пожалуй, перекушу. Женя послала Тамерлану воздушный поцелуй и вышла вслед за хозяйкой. «Как насчёт того, чтобы выкурить по сигаре?» — предложил Жан Винтер Тамерлану. «Я тоже не пойду есть». «Я только за. Тогда сейчас принесу». Тамерлан поднялся и сказал Жанну. «Не против переместиться в библиотеку?» Жан присвистнул и с интересом посмотрел на Тамерлана. Тот объяснил. «В этой гостиной у меня ощущение, будто меня окунули в рюши и кружева». «Понимаю. Слишком тут все мягко и по-женски». «Именно. Тогда давайте встретимся в библиотеке», — согласно кивнул Жан. «Ничего не имею против той комнаты, только если под боком не будет разлагаться труп». «Его унесли давно», — усмехнулся Тамерлан. «Значит, у вас есть идеи, кто это мог сделать?» — спросил Жан Винтер. В библиотеке к ним с Тамерланом присоединился и Саид. Мужчины не были ни суеверны, ни брезгливы. К тому же горничные здесь уже навели порядок. Мужчины расселись около камина в трёх глубоких креслах. Саид разжег огонь, и теперь в библиотеке стало совсем уютно. Дрова радостно потрескивали, а яркие языки пламени весело плясали, откидывая причудливые тени на окружающие предметы. Тамерлан пригубил виски, который Саид щедро разлил по стаканам, и откинулся в кресле, уперев локти в подлокотники. Он с наслаждением затянулся, ощущая на языке необычный привкус. Вместо того, чтобы ответить на вопрос Жана, Тамерлан спросил, прищурившись и глядя на кончик сигары. «Что здесь?» «Необычный букет, правда?» — улыбнулся Жан. «Острый перец, тмин, гвоздика. Лучшая смесь, что я пробовал». «Вы гурман», — усмехнулся Тамерлан. «Так и есть. Сигары — моя слабость». Жан тоже затянулся, но в отличие от Тамерлана не мог расслабиться. Казалось, что, несмотря на всю браваду, в этой комнате ему некомфортно. Он всматривался в ковер под ногами, на котором рано утром нашли уже остывшее тело Тиграна, будто пытаясь рассмотреть под ногами следы крови или отпечаток упавшего тела. Но ничего не было. Ничто не говорило о том, что здесь умер человек. «Скажи-ка мне, Саид!» — резко сменил тему разговора Тамерлан. «Все твои гости знали о том, что сюда приедет Теосян. «Наверное», — пожал плечами Саид. «В этом не было какой-то тайны». «Я знал», — сказал Жан. «Когда Саид позвонил и сказал, что в ноябре они с Юлей наконец-то открываются, я подумал, что они соберут всю нашу старую команду». «Старую команду?» — удивленно посмотрел на Жанна Тамерлан. «Да, видите ли, мы с юности дружили большой компанией. Я, Саид, Николай, Юля и Татьяна. Потом появилась Полина. Нас было шестнадцать». Большая дружная компания. Я был уверен, что Юля с Саидом соберут всех вместе. «Мы и хотели», — кивнул Саид. «И я даже всех обзвонил. Но многих сейчас нет в России. У кого дела, у кого ещё что-то. Вдобавок я очень хотел, чтобы приехали вы с Женей». Саид кивнул Тамерлану. «Ведь ты сам говорил, что твоей Жене не помешало бы сменить обстановку». «Вот и сменили», — усмехнулся Тамерлан. «Она еще боялась, что я так и не уйду в отпуск». Опять найдут мне какое-нибудь срочное дело». «А в результате дело само тебя нашло», — подытожил Саид. М «Да». Все трое замолчали. Саид любовался языками пламени, ласкавшими обугленные поленья. Тамерлан наблюдал за собеседниками. Жан Винтер скользил взглядом по окружающим предметам, переводил глаза на следователя, но тут же отводил их в сторону, досадливо смотря на хозяина отеля. К тому же я был обязан позвать Теосяна. А он, в свою очередь, настоял на присутствии здесь Виноградовых и дорониных поэтому собрать Старую Гвардию никак бы не получилось, — горько посетовал Саид. «Интересно, зачем Теосяну здесь понадобились и Виноградовы, и Доронины?» — спросил скорее самого себя Тамерлан. «Теосян — старый извращенец», — поморщился от отвращения Жан. «Где бы еще он собрал всех своих баб?» «Что вы имеете в виду?» Тамерлан метнул в него пристальный взгляд. «Ничего, кроме того, что сказал», — улыбнулся Жан. «Я не буду сплетничать, так что, если вам нужны подробности, поговорите с вышеупомянутыми женщинами, а я, пожалуй, пойду найду свою благоверную». Жан быстро ретировался, видимо, действительно не желая, чтобы Тамерлан начал вытягивать из него подробности чужой личной жизни. «Ты знаешь, о чем это сейчас толковал Жан Винтер?» — спросил Тамерлан Саида. — Ну, о том, что у Теосяна мириады любовниц знает каждый. — А конкретнее? — Без понятия, но я не удивлюсь ничему. — А что там насчет Доронины и ее мужа-самоубийцы? — Юля уверена, что Алексей, муж Инны, вышиб себе мозги из-за того, что Тигран прибрал к рукам его бизнес. Я не знаю, правда ли это. Дело было давно. Я тогда Теосяна и не знал. — А Виноградовы? — спросил Тамерлан. «Как они связаны с Теосяном? «Ты ведь знаешь, что Артем работал на Теосяна? «Да». И со слов Виноградовых Тиосян очень уж привечал мальчишку. «С чего бы это?» «Там была какая-то темная история. Виноградовым принадлежал старинный дом, кажется, что-то типа родового имения. А дом этот располагался в одном очень хорошем райончике, где компания Тиграна решила возводить гипермаркет. Все в округе домишки попродавали» а вы отказывались. Мол, дом им достался от прапрадеда, семейные традиции и так далее. «И что, Тиосян?» «Не знаю подробностей», — развёл руками Саид. «Но в результате дом и землю вокруг они продали фирме Теосяна: Теперь тебе ни старинного имения, ничего. Там сейчас красуется огромный мол. Значит, Тиосян сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться», протянул Тамерлан, задумавшись а потом и сыночка их себе в услужение взял. Выходит, что так. Интересно. Тамерлан надолго погрузился в свои мысли. «Пойду найду свою благоверную», — сказал Саид, вставая. «А то ведь поедом меня съест, что опять ей приходится все делать самой». Тамерлан, понимающе засмеялся. «Иди. Я еще чуток посижу, подумаю». «Затуши камин, как будешь уходить», — кивнул ему Саид и вышел. Тамерлан оставался в библиотеке долго. Ему хотелось разложить по полочкам всю информацию, что они с Женей узнали за сегодняшний день. Когда он стал подниматься, то так сильно оперся о ручке кресла, что оно отъехало чуть в сторону, соскользнув с ковра. Тамерлан подвинул кресло на место и поправил загнувшийся край ковра, но тут же заметил под ним небольшую неровность. Отогнув ковер посильнее, Тамерлан увидел маленький круглый предмет — плоскую черную пуговицу, по ребру которой было серебристое напыление. Интересно. Пуговка показала следователю знакомой. Очень знакомой. Кажется, не далее, как вчера он видел точно такую же на одежде у кого-то из мужчин. Да, все сходится. Не зря, видимо, их сегодня тянуло в библиотеку. Тамерлан потушил огонь в камине и направился к себе в номер. Женя после ужина сразу ушла к себе. Она забралась ногами в кресло, поплотнее укутавшись в теплую кофту. Она бездумно перелистывала страницы записной книжки в черном кожаном переплёте. Книжку эту она выудила из вещей Тиграна Тиосяна, когда вместе с Тамерланом поднялась в номер убитого. Тамерлан тогда уже вышел в гостиную, чтобы поговорить с Дианой, а Женя стала открывать ящики комода, потом прикроватного столика, где и наткнулась на записную книжку. Взяла она ее, не подумав, машинально. И позже себя упрекала. Ну что может дать записная книжка? Не будет же там написано, такой-то, такой-то, припас в чемодане с клянку с ядом, которым хочет меня отравить. В записях Тиосяна действительно ничего подобного не было. Там вообще не было ничего интересного. Набор обрывочных фраз, разобраться в которых Женя никак не могла. Вот что, например, это значит предупредить А. Или вот это. Поговорить с Т. о сыне. Или вот еще одно. Пора что-то решать с наследничком. Непонятные обрывки предложений. Незаписная книжка, черти что. Даже не поймешь, что это за сокращения такие. То ли имена, то ли еще что. Ну что за люди? Никакой аккуратности в записях, никакой логики. Да если бы Женя так вела свои заметки, никогда в жизни ей не написать диссертацию. Женька, ты чего тут? — раздался за спиной голос Тамерлана, и Женя вздрогнула. «Напугал до да чертиков, покачала она головой. «Я даже не слышала, как ты вошел. «Чем это ты так увлеклась, что ничего вокруг не замечаешь?» «Вот», — она ткнула ручкой в записную книжку Тиосяна. «Записи Тиграна. Правда, больше похоже на записки сумасшедшего». Тамерлан сел на подлокотник Жениного кресла. «И где ты это выудила?» Женя глаз на мужа не поднимала, — Знала, что увидит в них осуждение. «Ну как где?» — наконец робко вымолвила она. «У него в комоде. Мы же ходили в его комнату осматривать, искать что-то важное. Вот я и искала». «Искала, значит?» «И нашла?» — улыбнулся Тамерлан. «Ну да». Женя все таки взглянула на мужа и, вздернув упрямый подбородок, он у нее действительно был упрямым, выпалила. «Да я и сама не знаю, как так получилось». Открывала ящики, открывала, смотрю, лежит, но я и взяла. Думаю, вдруг что интересное вычитаю. Оказалось, полная ерундистика. Поговорить с А, рассказать Б, решить С, бред сивой кобылы. «Жень, это уже становится привычкой», — перебил ее Тамерлан. «Какой привычки товарищ следователь, о чем ты?» Она невинно хлопнула ресницами. «Ящички открывать и случайно брать дневники до книжки, ведь мы это уже проходили». «В прошлый раз тот дневник нам очень помог», — упрямо сказала Женя. «Думаешь, и сейчас поможет», — усмехнулся Тамерлан. Женя в отчаянии запустила руку в медные кудряшки. «На этот раз вряд ли. Вот посмотри, как пишет этот Тигран». Она полистала книжку и прочитала последние записи. «Поговорить с Те о сыне. Пора что-то решать с наследничком». «Ну-ка, дай сюда», — заинтересовался Тамерлан. Он полистал записную книжку, — которое было от силы пометок 15, и, пожалуй, именно две последние о сыне да наследники представляли хоть какой-то интерес. «Ведь у Теосяна нет детей», — пробормотал себе Мерлан. «Нет», — подтвердила Женя. «А помнишь, что Полина Винтер услышала из разговора Теосяна с Виноградовым?» Женя тут же достала свои записи, полистала их и нашла нужную. «Вот!» Она услышала, как Теосян передразнивал Павла, повторяя «мой сын, мой сын», а потом спросил «а как же мой сын?». Хотел бы я знать, что это значит, если у Теосяна сына нет. «Давай спросим у Павла», — предложила Женя. «Спросим завтра. Но я сомневаюсь, что он нам что-то расскажет. Он и так напуган. Он считает, что ты думаешь, будто это он убил Теосяна, ведь Павел последним видел его в живых». А ведь после Виноградова был кое-кто еще, кто разговаривал с Теосяном ночью, — заметил Тамерлан. Женя метнула в мужа полный любопытства взгляд. «Ты знаешь, кто?» «Догадываюсь». «Кто?» — с нетерпением в голосе выпалила Женя. «Я думаю, завтра этот человек нам сам расскажет. Ему нужно, так сказать, дозреть. Поздно уже, Женя. Давай спать». Тамерлан нежно погладил жену по волосам. «Нет, вы только посмотрите на него!» — фыркнула Женя. «Даже мне не хочет ничего говорить!» Тамерлан улыбнулся, но больше ничего не стал говорить и отправился в ванную. Женя подошла к окну. Снегопад совсем закончился, но небо было чёрным. Ни одна звёздочка не смогла проглянуть сквозь плотную завесу облаков. Женя померещилась, что чернота меж оголённых кривых стволов старых вишен стала гуще и начала шевелиться. Задернув шторы, она бегом бросилась в постель и накрылась одеялом до самого подбородка. А когда вернулся Тамерлан, прижалась к нему, крепко обняв. Она уже и забыла, что собиралась обидеться на мужа за его тайны.